Глава двадцать первая. Вопрос о туннеле. Уладив затруднения с Сольбергом таким простым, хотя и грубым способом, Коупервуд все свое внимание посвятил миссис Сольберг. Но здесь ему почти ничего не удалось сделать. Каупервуд сообщил ей, что с Эйлен и Сольбергом всё улажено, что никаких беспокойств Сольберг ей больше не причинит, что ему назначена пенсия и что Эйлен укрощена окончательно. Каупервуд был необычайно ласков и предупредителен к рите, но её теперь угнетала и тяготила вся эта сложность их отношений. Эдит любила его, как ей казалось, но после нападения Элин она увидела Каупервуда в ином свете, и у неё явилось желание расстаться с ним. Его деньги, как он ни был щедр, не имели для неё такого значения, как для некоторых других женщин. Его щедрость просто давала ей некоторую роскошь, без которой она легко могла обойтись. Её влекло к Каупервуду главным образом та атмосфера полной безопасности и спокойствия, которая, казалось, окружала его, блестящий пузырь романтики. Теперь, после дикой сцены, он лопнул. Кау перву был, как и все другие, подвержен бурям и тревогам, и ему, так же как и всем, грозила опасность кораблекрушения. Он был только более искусным мореплавателем, чем все остальные. Ирита стала постепенно отдаляться от него. Сперва уехала к себе на родину, затем в Европу. Было бы утомительно рассказывать все подробности разрыва. Сольберг после долгих размышлений, много было выкурено в это время папиросы и сигар, принял в конце концов предложение Каупервуда и уехал в Данию. Эйлин после нескольких дней споров и объяснений, взяв с Каупервуда обещание уволить со службы Антуанету Новак, возвратилась домой. Каупервуд не был доволен таким. грубым разрешением всех этих затруднений. Эйлин после разразившихся сцен не стала для него привлекательнее, и уважение его к ней не возросло. И всё же, как это ни странно, во многом он сочувствовал ей, всё ещё любил её. Он не мог расстаться с ней. Хотя иногда у него мелькала мысль, что Рита была бы для него более подходящей женой, чем Эйлин, но что не достижимо, то недостижимо. Он опять с новой энергией посвятил себя делам. Хотя часто мысли его летали к прошлому, к тем радостным часам, когда он держа Риту в объятиях и видел жизнь в новом поэтическом свете. Рита была так пленительна, так наивна. Но что он мог сделать? В течение нескольких лет, последовавших за разрывом с Ритой, Копервуд тщательно изучал вопрос о городских железных дорогах в Чикаго. Вопрос, который интересовал его всё больше и больше. Он знал, что теперь бесполезно думать о Рите Сольберг, она не вернётся к нему, и всё же не мог забыть её. Однако он продолжал упорно работать. В этом был залог исцеления. Его давний интерес ко всему, что связано с вопросом об организации лучших путей сообщения в городе, толкал его к работе в этой области. Он теперь просто не находил себе покоя. Звяканье вагонов, топот лошадиных копыт наполняли его странным волнением. Он следил за расширением сети конно-железных дорог в городе и, когда проходил по улицам, то смотрел на вагоны жадными и голодными глазами. Чикаго быстро разрастался. На некоторых улицах маленькие вагончики, запряжённые лошадьми, были набиты битком пассажирами, особенно утром и вечером. Есть либо только он мог захватить в свои руки одну или ещё лучше всю сеть. Да. Если бы удалось ему организовать акционерную компанию для эксплуатации всех городских конно-железных дорог в Чикаго и стать во главе такого предприятия, какое богатство ожидало бы его! Вот такое достижение излечило бы его от всех страданий. Огромное, неслыханное богатство. На меньшем. Он не хотел остановиться. Он мечтал о городских железных дорогах, как поэт мечтает о скалах и потоках. Сделаться обладателем этих железных дорог, сделать их собственником, захватить их в свои руки, словно песня звучала у него в уме. Обслуживание города Чикаго конно-железными дорогами. находилась в руках трёх компаний. И так же, как при снабжении газом, город делился на три части. Каждую часть обслуживала отдельная компания. Чикагская центральная городская железнодорожная компания владела линиями в южной части, и конечным пунктом ее линии был южный конец тридцать девятой улицы. Она была основана в тысяча восемьсот пятьдесят девятом году и представляла собой неистощимый источник богатства. В ее руках находилось уже эксплуатации более семидесяти миль тракта, и ежегодно к этим линиям присоединялись новые. прокладываемые по боковым улицам, прилегающим к основной колее. этой компании принадлежало сто пятьдесят вагонов старого типа без печей и около тысячи лошадей. на службе у нее находилось сто семьдесят кондукторов, сто шестьдесят кучеров. сто конюхов и соответствующее число кузнецов, шорников и других рабочих для содержания в порядке упряжи и вагонов. Зимой на улицах работали снегоочистители, а летом разъезжали особые повозки для поливки улиц. Кого первут высчитал, что акции облигации, подвижной состав и всё другое имущество компании В общем, составляли более 2 млн долларов. Неблагоприятным обстоятельством для Каупервуда, если бы он пожелал войти в эту компанию, было то, что большая часть акций компании находилась в руках Нормана Шрайхерта, а он был теперь безусловно враждебен к Каупервуду и Энсону Мейрелам, который тоже никогда не был расположен к Каупервуду. Он не представлял себе, как ему захватить в свои руки эту компанию. Акции этого предприятия продавались теперь по 250 долларов. Северо-Чикагская городская железная дорога принадлежала корпорации, организованной в то же время, как и компания в южной части, но другой группы чикагских финансистов. Администрация этих линий применяла старые методы при эксплуатации дорог. Администраторы были безпечны, равнодушны и несведущи в этом деле. Всё было оборудовано плохо. Конножелезные дороги в западной части города сперва принадлежали Чикагской центрально-городской или Южной компании, а теперь перешли во владение отдельной корпорации. В этой части города дороги не приносили таких доходов, как в других частях, но город быстро разрастался, и повсюду в Чикаго был уже слышен веселое позвякивание колокольчиков на шеях лошадей, тащивших вагоны. Коопервод, не связанный ни с одной из этих акционерных компаний, видел лучше, может быть, чем даже лично заинтересованные в предприятиях. Те огромные возможности, блестящее будущее, которые открывались перед владельцами городских железных дорог, если Чикаго будет продолжать расти дальше, так как теперь. Он упорно размышлял над различными факторами, которые могут содействовать или мешать развитию дорог в Чикаго. И открыл довольно скоро, что одним из главных условий дальнейшего развития железных дорог в северной и западной частях является улучшение движения вагонов по мостам через реку Чикаго. В центре города, деля его на две части, Протекала эта удивительная река грязная, довольно вонючая, но живописная, загроможденная судами, которые то задерживались у мостов, то пропускались, когда мосты разводились, и движение экипажей с одного берега на другой внезапно прекращалось. По временам казалось, что этой путаницы от скопления экипажей в вагонах телека и тележек на берегу и всякого рода судов на реке никогда не удастся распутать. Картина была необычайно красочная, динамичная, напоминавшая описания Диккенса и могла бы дать хороший сюжет для кисти Домье, Тернера или Уистлера. Небрежные или ленивые надзиратели на мостах решали по своему усмотрению, когда должны ждать экипажи, а когда суда, и сколько времени должно длиться это ожидание для тех и других. На берегу скоплялись не только вагоны всякого рода и экипажи, но и толпы пешеходов, ждущих, когда же наведут мост, и группы праздных зевак, привлечённых лесом мачт у моста, живописными группами буксирных судов на реке и шумными сценами на берегу. Каупервуду часто приходилось ждать сидеть в лёгком шарабане, пока пройдут сюда, излиться на неприятную задержку или мчаться во весь опор через мост, спеша переехать на ту сторону, пока мост не развели, и он хорошо понимал, как такие разводные мосты препятствуют правильному движению вагонов по городским железным дорогам. В южной части города, где река не разрывала улиц на две части, вопрос о дальнейшем развитии городских железных дорог разрешался гораздо легче. Заинтересованный всем, что касалось городских железных дорог, вопрос об улучшении путей сообщения в городе был чрезвычайно важным вопросом для Чикаго. Коопервуд заметил во время своих разъездов по городу, что в двух местах под рекой Чикаго проложены туннели, заваленные теперь мусором, кишевшие крысами, мрачные, серые, едва освещенные тусклыми керосиновыми лампами. От некоторых чикагцев он узнал, что туннели были построены несколько лет назад с целью уменьшить скопление экипажей на берегу у мостов. Движение по мостам и тогда уже быстро возрастало. Предполагалось взимать плату за проезд по тоннелю. И эта лёгкая пошлина казалась пайщикам тоннеля и публике гораздо приятнее, чем постоянные задержки у мостов. Однако, подобно многим другим проектам, прекрасным на бумаге или в уме прожектёра, и эти проекты оказались неосуществимыми. Туннели могли бы действительно стать очень доходными, если бы они были лучше построены, имели бы более пологие спуски и подъёмы, были бы лучше освещены и снабжены лучшей вентиляцией. Этого не было сделано, и их признали негодными для обслуживания города. В постройку туннелей вложил капитал отец Норман Шрайхертам, а затем Энсон Мейл. Когда туннели после долгого периода без толковых мероприятий оказались бесполезными, а на устройство их был затрачен миллион долларов, они были проданы городу как раз за эту сумму. Городские заправилы решили, что быстрорастущий город лучше справится с потерей такой крупной суммы, нежели кто-нибудь из его скромных, чистолюбивых и почтенных граждан. Это было небольшое дельце, на котором хорошо заработали несколько лет назад директора муниципалитета. Но это уже другая история. Узнав о существовании этих туннелей, Каупервуд несколько раз прошёл по ним. Туннели были закрыты для проезда, но проложенная для пешеходов дорожка ещё сохранилась. Каупервуд удивлялся, почему ими не пользовались. Он не представлял себе, как может оказаться невыгодной эксплуатация этих тоннелей при том огромном движении, которое теперь развивалось в Чикаго. Туннели могли бы прекрасно упорядочить переправо через мосты и устранить скопление на берегу пешеходов и экипажей, но как использовать их? Он не собственник туннелей, и не ему принадлежат городские железные дороги. Аренда и ремонт туннелей потребовали бы огромных расходов, а кроме того, нужно было бы провести дополнительные линии, купить лошадей, увеличить штат служащих и тому подобное. До сих пор в Чикаго вагоны городских железных дорог приводились в движение лошадиной тягой, и он не был уверен, будет ли это дело доходным. Осенью 1880 года или немного раньше, в период романтических увлечений Каупервуда, закончившихся печальной историей с Эритой, он узнал о новой электрической тяге вагонов городских железных дорог, которые вместе с появлением дуговых фонарей телефона и других изобретений должна была, по-видимому, совершенно изменить характер городской жизни. Недавно в Сан-Франциско, где холмистая местность чрезвычайно затрудняла движение переполненных вагонов конки, был введён новый способ тяги канатный. Канат или обыкновенный проволочный трос. бежит на желобчатых роликах в особом канатном желобе или канале. Приводится он в движение мощными двигателями, расположенных по близости силовых станций. Вагоны оборудованы легкоуправляемым сцепным рычагом или стальной лапой. Рычаг этот, опускаясь, входит в канатный желоб через продольный разрез и захватывает бегущий трос. Это изобретение разрешало задачу тяги переполненных вагонов на крутых подъёмах и спусках. В это же время Каупервуд услыхал, что Чикагская городская дорога в центральной части города, главными пайщиками которой были Шрайх и Мерил, готовится перевести линию по главной улице Чикаго на тягу новой системы. И Каупервуд понял, что задача движения вагонов северной и западной частей города сразу разрешается. Канат. Он обратил также внимание на деятельность компании железных городских дорог в северной части города. Не энергичный и не предусмотрительный директора очень запутали дела компании. линии конно-железных дорог в этой части в начале считались невыгодными, потому что здесь население было довольно редкое, и кроме того, расстояние, отделявшее эту часть от делового центра, было невелико. Однако позже, когда население этих кварталов значительно увеличилось, эти линии также стали давать большой доход, но движению мешало долгое ожидание у мостов. Так как директора считали, что больших доходов эти линии не дадут, то ставили самый плохой и дешёвый сорт рельсов и не ремонтировали вагонов, которые были зимой холодны как лёд, а летом расколены как печь. Компании не делала никаких попыток продолжить линию до торгового центра Чикаго. Северная линия обрывалась у реки являвшиеся северной границей этой части города. В южной части мистер Шрайхарт сделал гораздо больше для удобства публики. Он уже провел петлю для своего каната у магазина Мэрила. В западной части города вагоны до потопной конки устилались соломой, чтобы несколько согревать ноги пассажиров. Летом появлялось несколько открытых вагонов вот всё что делалось для удобства публики директора компании не желали производить больших затрат новые линии проводились только когда была уверенность что они принесут хороший доход но при прокладке путей употреблялись только самые дешёвые рельсы Вагоны строились всё того же старого, жалкого, типа трещавшие, дребезжавшие на ходу. Так продолжалось, пока наконец не запротестовали пассажиры. Только недавно, после многочисленных жалоб, правление начало несколько тревожиться, но не знало, что предпринять и как отразить нападение горожан. Хотя в правлении были такие здравомыслящие люди, как Терренс Мелганон, управляющий дорогами, Эдвин Кафрот, директор компании, Уильям Джонсон, инженер-строитель компании. Однако другие лица, как например, Онеас Киннер, председатель правления и Вальтер Паркер, вице-президент, оба были консерваторами по натуре. скоренные и что хуже всего трусливые, безталанные, неспособные на риск люди. Печально признать, что возраст почти неизменно подрывает смелость и выдвигает обычный девиз: пусть идет, как шло. Обдумав положение и составив блестящий план, кавалер Вул пригласил однажды к себе на обед. Жона Маккенти. Когда тот явился в сопровождении жены, и Эйлин встретил их обоих любезной улыбкой, стараясь выказать особое внимание миссис Маккенти, каупер вот спросил мистера Маккенти: "Скажите, Маккенти, что вы знаете об этих двух туннелях, принадлежащих городу?" тех, что проходят под рекой у Вашингтонской улицы и Лоссаль. Знаю, что город приобрёл их, когда они никому не были нужны, и что они совершенно бесполезны. Это было до меня, прибавил осторожно Маккенти. Кажется, город заплатил за них миллион долларов, а почему это вас интересует? Просто так. Ничего серьёзного, сказал Каопервуд, избегая пока говорить подробно. Я осматривал их, и мне пришло в голову, нельзя ли их как-нибудь использовать? Газета на них поставили крест. Туннели, по-видимому, в очень плохом состоянии. Я не заглядывал в них много лет. При их сооружении предполагалось, что возможно будет пустить через них вагоны конно-железной дороги и уничтожить таким образом скопления вагонов и экипажей у мостов, но это не удалось. Дорога в туннеле была проведена плохо, подъем оказался слишком крут, и кучера предпочли подолгу ждать на берегу у разведенного моста, чем пользоваться туннелями. Дорога там очень тяжелая для лошадей. Я могу сам засвидетельствовать это. Не раз я проезжал через них с тяжело нагруженным фургоном. Город никогда бы не приобрёл их, если бы всё это не было подстроено. Я не знаю, кто собственно замешан в этом. Кермуди был тогда мэром Чикаго, а Элдрих заведовал общественными сооружениями. Маккинти замолчал. Каопервуд решил отложить обсуждение вопроса о туннеле на послеобеденный час. Когда мужчины перешли после обеда в библиотеку, Каопервуд положил руку на плечо Маккенти, фамильярность, которая была приятна гостю. Э, скажите, вы были довольны результатами нашей с вами прошлогодней аферы с газом, спросил Каопервуд. "Разумеется, да, Олин", ответил Маккенти с улыбкой. "Лучшего нельзя было и желать. Я говорил вам об этом в своё время. Ирландсу нравился Каопервуд, и он был очень благодарен ему, так как с его помощью в очень короткий срок приобрёл несколько сотов тысяч долларов." Но ну, так вот, Маккенти продолжал коопервут отрывисто и, по-видимому, без всякой связи со своей предыдущей фразой: приходило ли вам когда-нибудь на ум, что положение городских железных дорог в Чикаго должно скоро радикально измениться? Я вижу, что это неизбежно. Уже повсюду говорят о введении новой системы тяги на линии их в южной части города через год или два. Вы слышали об этом? Я кое-что читал в газетах. Ответил Маккенти удивленный и посмотрел на Кау Первуда вопросительно. Он закурил сигару и приготовился слушать. Кау Первуд никогда не куривший, придвинул свое кресло и начал. Я скажу вам, что это значит. Это значит, что теперь каждая линия железнодорожного пути в этом городе должна быть перестроена и подготовлена к новой тяге. Я подразумеваю канатную систему. Старые компании со всем их древним оборудованием должны будут произвести радикальные перемены на своих участках. Им придётся и тратить миллионы и миллионы, прежде чем они перейдут к новой системе. Если бы вы поинтересовались этим делом, вы заметили бы, в каком положении находятся теперь дороги в северной и западной части города. В очень плохом, я знаю это, сказал Маккенти. Да, в отвратительном, подтвердил Коппервуд горячо. Ну а теперь, если я что-нибудь понимаю в системе этого старого управления дорогами. О я тщательно изучал её. Я должен сказать, что компании предстоят серьёзные затраты. 2 или 3 миллиона это всего 2 или 3 миллиона, а для компании достать эту сумму будет нелёгкой задачей, менее лёгкой, может быть, чем для нас с вами. Если бы, предположим, мы пожелали заняться этим делом в Чикаго. М-м, да, предположим, сказал Маркенти. Но как вы сможете войти в это дело? Насколько я знаю, акций этой компании нет в продаже. Это не имеет особого значения, ответил Каупервуд. Мы сможем, если захотим. Я сейчас объясню вам, как это можно сделать. Но в настоящую минуту я хочу, чтобы вы оказали мне одну услугу. Я хотел бы знать, нет ли какого-нибудь способа захватить в свои руки те два туннеля, о которых я уже говорил вам. Нельзя ли мне получить их оба? Как вы полагаете, это возможно? Я полагаю, что возможно, ответил Маккенти задумчиво. Что вы будете делать с ними? Они ничего не стоят. Говорили одно время даже о том, чтобы просто взорвать их. полиция полагает, что там прячутся бродяги. Да, но всё же не трогайте их пока, быстро ответил Калупервуд. Я скажу вам откровенно, что я хочу делать. Я хочу забрать в свои руки и как можно скорее все линии городских железных дорог в северной и западной части города, получить старые или новые концессии. А тогда вы увидите, зачем мне нужны туннели. Он замолчал, И посмотрел на Маккенти, желая узнать, понял ли он, что это значит. На лице Маккенти отразилось недоумение. "Ау, не думаете ли вы, что ваши желания несколько чрезмерны?" сказал он шутливо. "Но я всё же не понимаю, зачем вам понадобились туннели. Однако это не причина, отказать вам в помощи добыть их, если вы считаете это важным. Да. Для меня это очень важно, сказал Кауперлут серьёзно. Вы будете главным участником во всех предприятиях, которые я намерен организовать, если вы сделаете то, о чём я прошу вас. Городские железные дороги, если их оставить в том положении, в каком они находятся сейчас, придут в полную негодность в течение ближайших 8-9 лет. Вы видите, к чему начинает готовиться компания в южной части города. Когда настанет очередь западной и северной компаний, то их задача будет значительно труднее и сложнее. Линии в северной и западной части города приносят доход гораздо меньше, чем южные линии, а кроме того, у них ещё неудобства, создаваемые Мостами. Это очень большое препятствие для перехода на новую тягу. Прежде всего мосты должны быть так перестроены, чтобы выдержать дополнительную тяжесть и напряжение. Значит, немедленно возникает вопрос: за чьи же счет должны быть произведены все исправления перестройки? За счет города? Это будет зависеть от того, кто попросит об этом. Любезно ответил Маккенти. Совершенно верно, согласился Каупервуд. А затем эта переправа через реку по разводным мостам станет совершенно невозможной с точки зрения правильного обслуживания населения. Теперь приходится ждать у моста восемь, десять, пятнадцать минут, пока проходят суда. В население Чикаго возросло до пятисот тысяч. А какого оно будет в 1890 году? В 1900 году? И как будет происходить это переправа через мосты, когда население увеличится до 800.000 или до миллиона? Вы правы, в ставил Маккенти будет очень скверно, но разумеется. А при новой системе тяги с прицепными вагонами будет ещё хуже. ждать у мостов по 15 минут, пока пройдут все эти суда, будут уже целые поезда, наполненные публикой. Что же, публика молча станет носить это? Без скандалов, вероятно, не обойдётся, ответил Маккенти. Но «Ну, и к чему это поведёт? спросил Каупервуд. Движение от этого выиграет или, может быть, решат высушить реку? Маккенти посмотрел внимательно на Кау Первуда. Вдруг лицо его прояснилось. А, -а понимаю, сказал он хитро. Вы думаете в связи с этим о туннелях? Но могут ли они быть использованы? Они могут быть приспособлены для этой цели, и это потребует гораздо меньших расходов, нежели сооружение новых. Верю вам, ответил Маккенти. И если они действительно могут быть исправлены, все будет сделано, как вы захотите. Он говорил горячо, почти с торжеством. Они принадлежат городу, на каждый из них было затрачено по миллиону. Знаю, сказал Капу Первут. Ну, теперь вы видите, куда я клоню. О, да, вижу, засмеялся Маккенти. Прекрасные мысли, Каупервуд. Снимаю шляпу перед вами. Говорите, чего вы хотите? Прежде всего, вы, значит, согласны, сказал Каупервуд весело, что город ни в каком случае не уступит никому этих двух туннелей, пока мы не примем какого-нибудь решение по этому вопросу. Не уступит И затем вы не сделаете никаких облегчений и не дадите никаких привилегий компаниям в северной и западной частях города, никаких новых разрешений на расширение их линий или на что-либо ещё. Так я хотел бы сам получить разрешение на проведение добавочных линий в центре и линий по окраинам города. Подавайте заявления. И я сделаю всё, о чём вы говорили, ответил Маккенти. Я уже работал с вами. Я знаю, что вы держите своё слово. Благодарю, сердечно сказал Коупервуд. Я знаю цену исполненного обещания. А пока я посмотрю, как лучше приступить к организации Я не знаю ещё точно, сколько лиц мне понадобится привлечь в это дело и какую форму должна принять вся организация, но вы можете быть уверены, что ваши интересы будут справедливо приняты во внимание, и что бы я ни предпринял, всё будет сделано с вашего ведома и с вашего согласия. Очень хорошо, ответил Маккенти, думая о новом поле деятельности, открывающемся перед ним. Союз его с Каупервудом в таком деле может оказаться очень выгодным для обоих, и Маккенти был очень доволен. Он хорошо помнил, что при их первой сделке он получил всё, что следовало, значит и в будущем его интересы не будут забыты. Может быть, мы теперь присоединимся к дамам, спросил Каупервуд, дружески кладя руку на плечо своего гостя. Разумеется, весело согласился Маккенти. У вас чудесный дом, необыкновенно красивый. И ваша жена одна из самых красивых женщин, каких я когда-либо видел. Позволяю себе сказать это, надеюсь, что вы простите мне такую фамильярность. Я сам всегда считал её очень интересной, сказал Каупервуд с невинным видом.